Хулио Картасар Аксолотль Когда-то я много размышлял об аксолотлях. Я наведывался в аквариум ботанического сада и часами наблюдал за ними, следя за их неподвижностью, за их едва заметными телодвижениями. А сейчас я сам аксолотль. Случай свел меня с ними в то самое весеннее утро, когда после зимней спячки Париж наконец раскрыл свой павлиний хвост. Я проехал по бульвару Порт-Рояль, потом прокатился по бульварам Сан-Марсель и Лопиналь, и увидел газон, зеленеющий среди всей этой серой массы домов, и тут же вспомнил о львах. Я любил захаживать к львам и пантере, но никогда не переступал порог влажного и темного здания с аквариумами. Прислонив велосипед к железной решётке, я пошёл посмотреть сад. Но львы чувствовали себя неважно, а моя пантера спала. И я вошёл в здание с аквариумами. Пройдя мимо вполне заурядных ребёшек, я вдруг наткнулся на аксолотлей. Проведя возле них целый час, я ушёл и с тех пор уже не мог думать о чём-либо другом. В библиотеке святой Женивьевы я вычитал в энциклопедии, что аксолотли – земноводные. Точнее, личинки тигровой амбистомы, имеющие жабры. Чтобы понять, что они – мексиканские твари, мне хватило одного взгляда на их маленькие розоватые ацтекские маски. Об этом же говорила и табличка в верхней части аквариума. Я прочёл, что отдельные экземпляры встречаются и в Африке. Они пережидают засуху, зарывшей в землю. А едва начинается сезон дождей, перебираются в воду. Я нашёл и испанское название Аксолотля – Ахолоте. Узнал, что их употребляют в пищу, а их жир использовался, похоже, теперь уже не используется, вместо рыбьего жира. Я не стал копаться в специальной литературе, но на следующий день снова пришёл в ботанический сад. Я стал наведываться туда каждое утро, а иногда забредал еще и по вечерам. Смотритель аквариума, каждый раз получая от меня билет, растерянно улыбался. Я прислонялся к металлическому поручню, опоясывающему аквариум и смотрел на аксолотлей. И в этом нет ничего странного, потому что я сразу же понял, что-то нас связывает. Что-то давно забытое и отчаянно далёкое, но, тем не менее, что-то близкое нам обоим. И это я осознал в то самое утро, стоило мне лишь остановиться у аквариума, в котором сквозь толщу воды поднимались пузырьки воздуха. Аксолотли громоздились на ничтожно малом участке дна, и лишь я один в состоянии понять, насколько ничтожным и насколько малым он был покрытым замшелыми камнями. Их было девять. Самый крупный из них уткнулся головой в стекло, вперяя взгляд своих глаз золотистого цвета в каждого, кто приближался к аквариуму. Я смутился, едва не застыдился самого себя, когда вдруг понял, с каким же бесстыдством разглядываю эти молчаливые и неподвижные тела, спрысованные на дне аквариума. Я мысленно выделил одну особь, лежавшую справа и несколько отдельно от остальных, и захотел получше её изучить. Розовое тельце почти прозрачное. Мне вспомнились китайские статуэтки из молочного стекла. Напоминающее тело маленькой ящерицы 15 сантиметров длиной оканчивалось удивительно изящным рибьим хвостом. Надо сказать, самая чувствительная часть нашего тела. На хребте прозрачный плавник, сливающийся с хвостом. Но лапки, вот от чего я не мог оторвать взгляд, были тонюсенькие, с крошечными пальчиками и ноготками, совсем как у человека. И тут я увидел его глаза и его лицо. Невыразительный лик. Одни лишь глаза и больше ничего. Две дырочки размером с булавочную головку. Цельные прозрачные капельки золотистого цвета, в которых, казалось, не было жизни. Но они смотрели, позволяя моему взгляду проникать сквозь золотистую точку, погружаясь в прозрачную тайну его тела. Тончайший черный ореол обрамлял глаз, вписывая его в розовой плоть. В розовый камень огромного с неровными краями треугольника головы чего та весьма походила на изъеденную временем старую статуэтку. Под треугольной плоскостью лица рта не было видно, и только в профиль можно было разглядеть, насколько он велик. Тонкая трещина раскалывала надвой почти что безжизненный камень. По обеим сторонам головы, там, где положено быть ушам, росли три красные, словно коралл, веточки. Растительный нарост. Я подумал, что это жабры. Только они и выдавали в этом существе жизнь. Каждые 10 или 15 секунд веточки жестко вздымались и снова опускались. Иногда чуть-чуть двигалась лапка, и я видел, как крошечные пальчики мягко опускались на мох. Нам не нравится много двигаться, а аквариум слишком тесный. Стоит слегка пошевелиться, и сразу же упираешься хвостом или же головой в кого-то ещё. А отсюда всякие трения, ссоры, а в итоге усталость. Время меньше заметно, когда мы лежим неподвижно. И именно неподвижность Аксолотли очаровала меня и заставила приникнуть к стеклу аквариума, когда я впервые увидел их. И мне показалось, что я понял их тайную волю. Их тайное желание отринуть пространство и время безразличной неподвижностью. После я узнал их лучше. Сокращение жабр, скольжение тонких лапок по замшелым камням, неожиданные рывки, некоторые из них плавают, изъясь всем телом, убедили меня, аксолотли вполне способны выходить из состояния ископаемой спячки, в котором они пребывали долгими часами. Их глаза. Они-то и покорили меня больше всего. Совсем рядом, в соседних аквариумах плавали всяческие рыбёшки, являя миру тупую бессмысленность своих красных глаз, так похожих на наши. В глазах же аксолотлей я увидел иную, отличную от нашей жизнь иной способ смотреть. Прилипывав к стеклу, тогда смотритель беспокойно кашлял, я пытался получше разглядеть эти золотистые точки. Эти двери в бесконечно неспешный и бесконечно далёкий мир розовых созданий. И стучи, и не стучи пальцем по стеклу перед самими их лицами. Не достучишься. Никакой реакции в ответ. Только светятся нежным и пугающим блеском золотые глаза, которые по-прежнему смотрелись бездонных глубин, доводя меня до головокружения. И всё же мы были близки. Я узнал это задолго до того, как стал Аксолотлем. Узнал этот в тот самый день, когда в первый раз увидел их. Антропоморфность обезьяних черт лишь доказывает, хотя привычно считать как раз наоборот, насколько огромно расстояние между нами и обезьянами. Аксолотли совершенно не похожи на людей, и это убедило меня в собственной правоте доказательстве которой я не шёл путём лёгких аналогий. Вот только лапки и лапки-ручки. Но у всех ящериц такие лапки, и ни одна ящерица не похожа на нас. Я уверен, что всё дело в голове Аксолотли, в этом розовом треугольнике с золотыми глазами. Вот это смотрело и всё понимало. Вот это звало меня. Они не были животными чего уж проще это же очевидно взять и впасть в мифологию я стал видеть в аксолотлях некую метаморфозу которая ни в коей мере не отрицала таинственную человеческую природу я представил их разумными существами рабами своего тела осужденными на бесконечное глубинное молчание на безнадежное созерцание не взгляд аксолотля Крошечный золотой диск, невыразительный, но тем не менее чудовищно блестящий, проникал в меня посланием. «Спаси нас! Спаси нас!» Я же, изумлённый, лишь бормотал в ответ слова утешения, посылал наивные надежды. Они всё глядели на меня и не двигались, лишь только приподнимались розовые веточки жабр. И в этот момент я почувствовал, Внутри меня что-то заныло. Может быть, они заметили меня, вловили мои отчаянное усилие проникнуть в их жизнь, туда, куда проникнуть было невозможно. Они не были человеческими существами, но никогда прежде я не ощущал такой глубокой связи с живым существом. Аксолотли порой казались мне свидетелями чего-то иного, а иногда и ужасными судьями. Я чувствовал себя недостойным их. Что за поразительная чистота была в их прозрачных глазах? Они – личинки. Но лучше сказать – личины, то есть маски, призраки. Что ждало своего часа за этими ацтекскими ликами, хоть и невыразительными, но тем не менее неумолимо жестокими? Я боялся их. Думаю, не зная я, что рядом прохаживались посетители или Смотритель, вряд ли бы я осмелился остаться с ними наедине. «Да вы их прямо глазами пожираете!» – говорил, смеясь Смотритель. Должно быть, он думал, что я чокнутый какой-нибудь. Ему было невдомёк, что это они пожирали меня глазами в неспешном акте золотого каннибализма. А выходя на улицу, я только и думал, что о них будто они могли издалека влиять на меня. Я приходил каждый вечер, а вечерами живо представлял их, неподвижных в полумраке, медленно двигающих лапкой, которая вдруг наталкивалась на другую такую же лапку. Быть может, глаза их и видели только ночью, в темноте, а дня они и совсем не замечали. В Аксолотли веки не прикрывают глаза – Сейчас я понимаю, что в этом нет ничего странного. когда это должно было произойти. С каждым днём, проводимым мною у аквариума, я всё лучше узнавал их. Они страдали, и я каждой порой своего тела чувствовал их немое страдание. Ощущал их муку, застывшую под толщей воды. Они что-то искали. Может быть, давние рухнувшие господство Время свободы, когда мир принадлежал Аксолотлям. Вряд ли было возможно, чтобы это чудовищное выражение, победившее непременную невыразительность их каменных лиц, не несло с собой боли. Не было доказательством этого вечного проклятия, этого жидкого ада, в котором они мучились. Напрасно я пытался убедить себя. Это лишь моя впечатлительность наделила Аксолотлий несуществующим у них разумом. Они и я, мы были похожи. И потому ничего нет странного в том, что произошло. Моё лицо вжалось в стекло аквариума. Мои глаза снова и снова пытались проникнуть в тайну золотистых глаз, не имеющих ни радужной оболочки, ни зрачка. Прямо передо мной покоилось лицо неподвижного аксолотля. И не было перехода, не было удивления. Я увидел за стеклом свое лицо... Да, именно своё, а не к Салотле. И увидел его снаружи аквариума, с той стороны стекла. И вдруг моё лицо отстранилось, и я всё понял. Одно было странным. Я не утратил способность мыслить, не потерял разум. Осознав это, я в первый момент ужаснулся, как ужаснулся бы всякий заживо погребённый, очнувшись от сна в могиле а снаружи мое лицо снова приблизилось к стеклу. И я снова увидел свои губы, плотно сжатые от усилия постигнуть аксалотлей. Но в тот миг я сам был аксалотлем и прекрасно понимал, что никакого постижения не может быть. Человек находился вне аквариума, и его мысли были мыслями вне аквариума. Размышляя так, я был самим собой, был аксалотлем и находился в своем мире. И тут меня охватил ужас. Ведь в ту же секунду я понял, я, как в тюрьму, заключён в тело Аксалотля, переселился в него, сохранив способность мыслить по-человечьи. Я заживо погребён в Аксалотле, приговорён изящно ворочаться среди бесчувственных тварей. Но ужас сразу прошёл, когда по моему лицу скользнула чья-то лапка. Когда, чуть подавшись в сторону, я увидел рядом с собой смотревшего на меня другого Аксолотля. И я понял, что и он, и он тоже всё понимал. И не нужно нам было ничего говорить, всё было ясно и так. Или же я находился ещё и в нём, и все мы думали как люди, но не могли ничего никому передать. Лишь блестели золотистые глаза, глядя на лицо человека, приникавшего к стеклу аквариума. Раньше он приходил часто, теперь всё реже. Проходят недели, а его нет. Вчера он пришёл, долго на меня смотрел, а потом взял и ушёл. Мне показалось, что мы перестали его интересовать, и он пришёл лишь по старой привычке. Размышлять – это всё, что мне оставалось – И потому я могу много думать о нем. Сдается мне, что в первое время мы все еще были связаны друг с другом, а он чувствовал себя как никогда близко к тайне, которая владела им. Но теперь мосты между нами сожжены, ведь его недавняя страсть обернулась ныне бытием Аксалотля, бытием далеким от человеческой жизни. Думаю, что поначалу, в какой-то мере, я мог бы вернуться в него. Ах, но это только в какой-то мере, чтобы поддержать в нём желание познакомиться с нами поближе. Но сейчас я уже до последней клетки Аксолотль. И если я размышляю как человек, то это только потому, что всякий Аксолотль внутри своего розового каменного тельца размышляет как человек. Думается, что в первые дни я ещё мог что-то сообщить ему. В те дни, когда был ещё им. И в наступившем одиночестве, которое он уже не нарушает, меня утешает мысль, что, быть может, он напишет о нас. Нисколько не сомневаясь в том, что всё написанное об аксолотлях будет выдумано им.